Глава двадцатая. Идите сюда, собаки. Все-таки Колбах решил приткнуть варягов в центр. Довольно ослабился Ратибор. А ты и рад, да? — хмыкнул стоящий справа Мирослав. Ну, не огорчился, это уж точно. Всяко приятнее эти разрисованные наглые хари в их отправлять, чем русичи на пир к сварогу. Стоял ясный солнечный день. И прекрасная погода прямо намекала, даже, можно сказать, кричала о том, что слякотная весна медленно, но верно сдает свои позиции, когда две рати русов встретились в чистом поле, располагавшемся на западной окраине границы миргородского княжества. И совершенно очевидно было обеим сторонам грядущего сражения, что лето не встретит, ох, как много участников сегодняшней страшной сечи. Рубка предстояла лютая, это, казалось, понимали даже вороны, прекратившие каркать и молча наблюдающие с верхушек деревьев ближайшего лесочка за надвигающейся свирепой бури. Лишь косяку журавлей, прилетающему высоко в небесах, было все равно до разборок полуумных людишек, что приготовились далеко внизу, на земле, рвать друг друга в клочья почем зря. На пару тысяч бойцов у Варграда имелось больше, что в данной конкретной битве являлось ощутимым преимуществом. Бывали, конечно, случаи, когда одерживались победы и против куда более многочисленного противника, ведь класс и порядок вполне способны разбить значительно превосходящего численностью, но хуже организованного неприятеля без особых проблем. В этот же раз все обстояло по-другому. Две рати были явно достойны друг друга. Ратибор, Мирослав и Иеромир, а также Святослав и присоединившийся к ним Святозар, привычно стояли в первом ряду мир городского воинства – готовясь принять на себя основной удар. То, что он будет сокрушающим мощи, сомнений не было никаких. Русичи любили прямой стык лоб в лоб, так, чтобы искры летели, до да кости трещали. По-иному и быть не может. Я — Лудогор, наследник престола Варградского княжества и самый сильный его боец, чемпион, не проигравший еще ни одной схватки. И я желаю поединка, пущая обозначиться немедля тот рыжий медведь, что брата моего, Бурзагана, к Перуну отправил. Из первых рядов волчьей стаи вышел единственный оставшийся в живых сын Кулбаха и широким шагом уверенно направился к центру поля, попутно голося на всю округу. Сейчас узнаем, как громко этот косолапый орать будет и умолять сжалиться над ним, когда я его кишки себе на локти наматывать начну. Ого! Кажись, рад, серчал на тебя малость этот звонкий петушок. — Смотри-ка, чего вчит, хмыкнул стоящий слева от приятеля Яромир. — К тому же чемпион, ни разу не знавший поражения, ну и так далее. В общем, все, как ты любишь, друже. Пойду поближе послухаю кукареканье этого шампиньона, а то я чего-то не разобрал, куда ему, лось Сахатому треба засунуть его же локотки. Ратибор, не спеша, со своей любимой старушкой на плече, Потопал к уже нетерпеливо ожидающему его в центре Лудогору. — Лосятки не рад рад, крякнул с нервным смешком тревожно переминающийся с ноги на ногу Святослав. Впрочем, как и шампиньоны, уже тихо добавил он, невольно сжимая со всей силы, что аж костяшки побелели, рукоять меча. Висевшая в воздухе, буквально ощущавшаяся каждой клеточкой кожи колоссальное напряжение предстоящей решающей сечи, не могло не давить на психику. — Видимо, этот седой рогатый грибочек — исключение из правила, — проворчал молодой богатырь, не сбавляя шага. — Давай, дружище, — рыхнул ему напутственно вдогонку Светозар. — Оторви башку этому волчаре. — Полагаю, обойдемся без наших игрушек. Тем временем Лудогор, дождавшись своего оппонента, откинул в сторону меч с кинжалом и принялся закатывать рукава. — Я только за... Двуручная секира Ратибора также полетела на землю. Следом за ней отправились два одноручных топора и нож. «Давненько я мечтал о встрече с тобой», — зло процедил сквозь зубы лудогор. «Сейчас я тебе все кости переломаю, да на корочка медвежьи тулово твою разберу». «Ты на кого, собака помятая, лаешь? Забыл, пес, кто тебе будку мастерил?» — усмехнулся недобро Ратибор. И да, надеюсь, о пире с богами ты грезил не менее страстно. Ибо я как раз собираюсь, шакалюга седая, твои телеса к ним в чертоге запулить. Ну, как из катапульты. А уж коли не докину, то не серчай особо. Прикопаем тогда твое седалище в ближайшей навозной куче. На перегной пойдешь. Хоть толк от тебя будет какой-никакой. Сейчас посмотрим». «Так же ли ты хорошо оглоблями работать умеешь, как языком молоть?» Прошипел в ярости в раз покрасневший лудогор. Взаимный обмен любезностями закончился. Два богатыря изготовились к поединку. Могучая стать у обоев. В остальном же они мало походили друг на друга. Рыжебородый громила оказался пошире в плечах и помассивнее, тогда как беловолосый лудогор чуть повыше да постройнее. Бойцы осторожно закружили по кругу, Не сводя прищуренного взгляда с оппонента. Лудогор был опытным воином, его чутье бывалого витязя вопило во всю голосистую мощь, что такого опаснейшего противника он еще никогда не встречал на своем пути. Но вот они сошлись, попытавшись взять друг друга в захват, после чего Лудогор тут же очутился на земле. Ратибор оказался порасторопнее, да посильнее живо шмякнув соперника, а не до конца еще подсохшую после сошедшего снега и весенних дождей почву. Лихо вскочив, как ни в чем не бывало, лучший воитель Варграда, целясь в глаза, метко кинул в лицо рыжеволосому исполину горсть землицы, только что им подхваченной, и в то же мгновение бросился на молодого богатыря. Ловко под него поднырнув, нахальный альбинос схватил Ратибора за ноги, умудрившись таким невероятным усилием опрокинуть того навзничь. Тут же, шустро усевшись на оппонента сверху, беловолосый гигант нанес несколько мощных ударов по корпусу противнику, после чего переключился на его голову. Очередная плюха должна была прилететь Ратибору аккурат между глаз. Но тот просто отклонил свою гриву в сторону, и здоровый кулак Лудогора просвистел совсем рядом, слегка задев скулу Мирградского Витязя, и вонзившись с глухим стуком в землю. В этот же миг рыжий великан схватил правой рукой наследника варгровского престола за горло, резко притянул к себе, одновременно на коротком замахе всаживая ему в лицо левый локоть. Раздался характерный хруст. Обильно хлынула кровь, забрызгивая в том числе и Ратибора, не приминувшего скинуть себя волчьего чемпиона. Лудогор откатился в сторону, затем вновь поднялся, но уже не так споро, как в первый раз. Его сломанный нос обильно кровоточил. «Ах ты, тварь!» Потрясенно трогая свой переломанный шнобель, Толь прорычал, толь провизжал взбешенно лудогор. «Да чтоб ты знал, скотина! После того, как я с тобой закончу, достой да с сворой косолапых, что маячить долечу Я первым делом намещу твой дом с любимой женушкой и детишками. Ух, мы порезвимся на славу, не сомневайся!» С этими словами он подлетел к поднявшемуся Ратибору И сходу всадил свой правый боковой. Лицо белесого красавца удивленно вытянулось. Рыжебородый воин левой дланью остановил его правый крюк, после чего остальные пальцы резко сжались, как чугунные тиски, перемалывающие все, что в них попадется. Вновь послышался громкий хруст, через секунду заглушенный разнесшимся над полем диким воплем. Лудогора шарашена, с перекошенной от острой, неиспытываемой никогда ранее более физиономией, непонимающе взирал на могучую пятерню противника, как жернова, играющая смявшую и перемоловшую его огромной кулачище. Но неприятности чемпиона Варграда на этом только начинались, ибо правый аперкот Ратибора, как молот, спустя мгновение влетел Лудогору точно в подбородок, красиво подбросив того в воздухе. Пролетев метра четыре не меньше, Наследник волчьего трона глухо шлепнулся навзничь, затем, спустя пару секунд, чуть приподнявшись и перевернувшись на бок, принялся, превозмогая адскую боль, с большим трудом кое-как схаркивать на землю сгустки крови вместе с зубами. Челюсть у него была порядочно свернута на бок. Рыти борже неторопливо направился к поверженному сопернику. Потемневших от гнева глазах рыжебородого исполина бешено плясали синие всполохи. Перевернув Лудогора на спину, мергородский богатырь уселся сверху ему на грудь и принялся раз за разом размеренно всаживать свои пудовые кулаки в бывшую еще недавно симпатичной мордаху лучшего бойца волков, спустя всего несколько ударов превратив ее в кровавую кашу. Последняя плюха и череп беспомощно лежащего, лишь судорожно дергающего конечностями Лудогора, раскололся, как орех. На этом тернистый путь непобедимого чемпиона Варградского княжества бесславно завершился. Ратиборжи, весь в крови распростертого перед ним бойца Альбиноса, не спеша поднялся и, угрюмо взирая на то, что осталось от его противника, лишь презрительно сплюнул в сторону. Очередной поверженный оппонент явно не произвел на него особого впечатления. Тишина нависла над серым воинством, настоящего в первом ряду, И привыкшего прятаться за спинами своих ратников Кулбаха, было страшно смотреть. Так осунулось и потемнело его лицо. Воины же Мирграда победно взревели. Радостный вопль разнесся над их рядами. Лишь одно имя, не сговариваясь, громогласно скандировали славные витязи. «Ратибор! Ратибор! Ратибор! Кажись, рыжий гигант куда популярнее своего князя». Слегка скривившись, кисло проворчал Святослав, после чего с недоуменной ухмылкой покосился на Иромира. Мдя, ну это же надо было этому олуху седовласому догадаться ляпнуть такое в лицо нашему медвежонку. Ну, про его семью. Совсем дурачок, похоже, был. Это да, согласно кивнул княжий воевода. Спешил, наверное, к сворогу на пьянку, ибо по-другому объяснить эту глупость сложно. Молодца, дружище. «Поднял боевой дух нашему войску, так поднял!» Между тем одобрительно проворчал Мирослав Ратибору, подобравшему свое оружие и неспешно отошедшему назад к приятелям. «А чего, Енто, к нам воротился? Я думал, ты сейчас, как обычно, в одно жало пойдешь рубать вражин наших?» Марфуший обещал. Хмуро молвил и великан в ответ, вставая в строй и скупо улыбаясь на дружеские хлопки по спине. — Да и не ты ли недавно плакал со мне, Мирка, что работу у вас отбираю, всех в одну рожу валю? — Не хочу, друже, чтобы ты стоял у южных фрат Мирграда с протянутой рукой, пытаясь наскрести на миску с похлевкой чечевичной. — Добрый-то какой, а? — влез в разговор ухмыляющийся Светозар. — Друзьям с голоду померить не позволит. — Завидую молча, седая борода. — Да ты запарил уже, Потапка Рыжий. — Не седая она у меня. «Нет, седая. Ах так. У тебя тогда, как мне подсказали тут довеча добрые люди, она в таком случае ржавая. После битвы жду тебя на реванш. Надеюсь, не передумаешь. И болтуна Емельяна, этого шкадливого человечка, можешь с собой прихватить. У него всегда в запасе куча носовых платков имеется. Будет ему, чем сопли твои кровавые утереть. Не надейся, не передумаю. Вот и ладушки». А Эмилю недавно по полной обстругал за то, что планы после несостоявшейся еще сечи строил, не применил с заметить Мирослав. «Молчи, задохлик, мне можно». После чего Ратибор, развернувшись, громогласно проревел в сторону противника. «Идите сюда, собаки!» «Ни шагу назад!» Протяжно разнеслось над равниной боевое рыканье Варграда Распугав-таки, опять начавшая была каркать вороньё из близлежащей чищобы. «Победа или смерть?» Тут же дружно громыхнуло в ответ объединенное войско Мирграда и Борграда. Поросята с охотой подхватили ратный клич дружины Святослава. «Ну, понеслось!» — буркнул коротко Ратибор, крепко сжимая в предвкушении славной зарубы свою старушку-секиру. «Сейчас, родимая, я утолю твою жажду!» Солнце испуганно спряталось за облака, как бы отказываясь наблюдать за начинающейся лютой битвой. Казалось, сама земля в ужасе задрожала, когда два могучих войска ринулись навстречу друг другу. Стык случился просто невероятный. Все смешалось в кучу. Треск сломанных костей, вопли раненых, лязг оружия, отборная брань, стоны умирающих. Варграду удалось сходу потеснить левый фланг Мирграда, сформированный в основной массе своей из борградцев. Но зато и ратники проломили по центру серое воинство, разметав основную часть стоящих там варягов. Те совершенно точно не ожидали такого напора. Похоже, поставить Данов в центр было явной тактической ошибкой Кулбаха. Не зря правитель Волчьего Града нет-нет досомневался в наемников, и слишком поздно он осознал, как же их перехвалили. «Одно дело грабить мирное селение Опутно раздавая плеухи изнеженным, испорченным цивилизацией западным воякам. И совсем другое, лоб в лоб схлестнуться с дикими и непокорными русами, привыкшими всю жизнь с оружием в руках отстаивать свою свободу и независимость, свое право на существование в этом варварском мире. Первые ряды русичей были великолепны. Отборные витязи из дружины князя Святослава, слаженно действуя, неумолимо, шаг за шагом сминали опешивших, бившихся разрозненно викингов, на легкую прогулку, хоть и не рассчитывавших, но оказавшихся явно не готовыми к такому мощному сопротивлению. Ну а когда напротив еще и бьется взбешенный рыжий великан, с радостной улыбкой на лице, и легко укладывающий спать вечным сном одного за другим пришлых северных бойцов, тут грех не дрогнуть, ибо начинают заползать в душу пакостные сомнения, а человек ли это вообще? Одно дело сражаться с людьми, но с демонами. Это уже совсем другое. Это слишком. За это нам не платили. Такие мысли посещали самого обычного рядового наемника, с удивлением и испугом наблюдающего за неистовым и рыжебородным богатырем. Приехавшие сюда за звонкой монетой в Орегию не намеревались, в отличие от русов, ложиться костьми и не собирались умирать почем зря на чужой для них земле. В этой же сече Ратибор превзошел сам себя. Скольких он уже скосил противников, неизвестно но сами боги наверняка сбились со счета. Норманы без особого энтузиазма все накатывали да накатывали на него волнами, пытаясь свалить таки могучего русича, но со спины его прикрывали Мирослав с Яромиром и Святозаром в придачу, а в лоб переть на мир городского великана оказалось совершенно гиблым делом, ибо он только этого и ждал. Довольно скалясь, здоровенный рус сносился своего пути любого, кому не повезло попасть под его горячую руку. Невероятной была мощь ударов молодого исполина, и никакие блоки и щиты не спасали пораженных до глубины души данов от испившей в сласть кровушки двуручной секиры, в умелых руках Ратибора превращавшейся в поистине грозное оружие. Тем временем битва складывалась с переменным успехом для обеих сторон. Да... Мирград проломил центр вражеского воинства, как клином, врезаясь в уже не столь монолитные, как поначалу, ряды оппонентов. Но и правый фланг Варграда, составленный из отборнейших бойцов, уверенно сминал кабанов, разбавленных мирградскими ратниками. Потери Витязи Борграда и же с ними несли страшные. А вот и ты, рыжий мерзавец! Кратибору в сопровождении двух десятков воителей из личной охраны пробивался сам Кулбах, Явно надеюсь поквитаться за своих сыновей. Я тебя сейчас на куски порежу, а после пожарю досожру да тварь. Смотри, не подавись, только шавка хромоногая, бросил мрачно рыжебородый богатырь, на пару с Мирославом споро разворачиваясь и тут же врубаясь в ряд собственных телохранителей варградского владыки. Принесите мне его ряху, взвизгнул, брызгая слюной кулбах. Сумасшедшие дикие глаза его полыхали всеми цветами радуги. Князь Варграда явно пребывал в каком-то полубезумном состоянии. Похоже, что гибель всех троих его отпрысков свела с ума некогда славного умного воина, коим определенно кулбах когда-то был. Между тем Ратибор Мирослав и присоединившиеся к ним Светозар с Яромиром не без труда раскидали личную охрану правителя Варграда. На защите вожака волчьей стаи стояли лучшие из лучших. И Мирослав со Святозаром оказались пусть и не очень серьезно, но ранены. У первого торчал из правого плеча обломок лезвия меча. Второй же получил добрый удар топором по голове. Повезло, что на Орловском воеводе оказался надет шлем, да и удар пришелся вскользь. Но лоб и очи его обильно заливала кровь, сочась из рваной раны на макушке. Ратибор же, снеся всех на своем пути, пробился, наконец, к кулбаху. Секира, рыжего богатыря, застряла в доспехах одного из охранников. Потому он не стал тратить время на ее извлечение, а достал из-за пояса два чекана и бросился на безумного серого князя. Тот без тени сомнения метнулся навстречу молодому гиганту, сжимая в руках двуручный клинок. Взмах мечом, уклон влево, удар, еще удар. И владыка Варграда резко осел на земь. Из груди у него торчал одноручный топор Ратибора. Тут же, схватив Кулбаха за волосы, с помощью второго колуна лучший витязь Мирграда снес, как косой, башку с плеч предводителю врагов, затем поднял ее высоко над собой и проревел. «Эй, псы! Смотрите внимательно! Ваш повелитель мертв!» На поле брони возникла секундная пауза. Волки недоверчиво рассматривали отрубленную голову правителя Варградского княжества. После чего пятись... Часть вражеского войска начала неуверенно отступать назад. Смерть Кулбаха явно деморализовала варградскую рать. Воодушевленные же сиим знаменательным событием, а также пьянящим чувством близкой победы, воины Мирграда с новыми силами ринулись вперед, в первую очередь помогая оказавшимся в тяжелом положении борградцам. Правый фланг волчьей стаи зажали с двух сторон, принявшись планомерно его уничтожать. Ратники Варграда с этого края хоть и не могли уже переломить складывающийся явно не в их пользу ход битвы, но встали смерти и бились знатно. По ту сторону тоже были русичи, не привыкшие ни перед кем пасовать. Ратиборжи, с находившимися с ним по центру бойцами, окончательно разметали противостоящих им викингов, последние ряды которых, без зазрения совести, просто развернулись да чуть ли не в припрыжку помчались с поля боя. Лишь громогласный хохот и улюлюканье русов неслись им во след. «Куда?» — возмущенно проорал молодой богатырь. «Собачары помойные! Да чтоб вы все в нужник по темечка повалились!» «Ты смотри, как драпают!» — улыбнулся Рамир, с мечом наперевес направляясь к левому флангу варгов, все еще продолжавшему оказывать ожесточенное сопротивление. «Рад, подсоби!» «Да иду, иду!» Теперь левый фланг разрозненного серого воинства, когда до этого и правый, оказался зажат в тиски. Но прямо стиснув зубы, варградцы не последовали забежавшими с поля боя северными наемниками, а продолжали рубиться, убивая и умирая. «Сдавайтесь!» — раздался над полем боя громкий повелительный клич. «Я, князь Святослав, гарантирую каждому, кто сложит оружие, жизнь. Даю слово». «А вы все знаете, что слово мое крепче гранита. Вас ждут дома ваши семьи, ваши жены и дети. Зачем понапрасну умирать? Все кончено. Ваш умалишенный правитель, затеявший почем зря эту безумную сечу, мертв». В рядах противника возникло секундное замешательство. Окровавленные бойцы, неуверенно замерев, хмуро косились друг на друга. «Сложить оружие!» — раздался вдруг еще один крик. Витязи обоих противоборствующих сторон нашли взглядами гаркнувшего ратника. Им оказался Лучезар, которого практически невозможно было узнать из-за засохшей крови, покрывавшей густой корочкой его лицо. Держась за раненый правый бок, он сплюнул алую мокроту и, убедившись, что привлек всеобщее внимание, продолжил. Кулбах уже у сварога, как и Лудогор, да и вообще все его сыновья. По старшинству рода... Теперь престол Варграда мой, по праву первородства. Теперь я законный повелитель волчьего княжества. Поэтому я говорю вам, воины мои, бросайте оружие, немедля, это приказ. Мы славно бились, но сегодня не наш день, и нам дают второй шанс на жизнь. Не будем же разбрасываться им понапрасну. В наступившей тишине волки, сверля убийственными взорами своего нового князя, Еще раз хмуро, с сомнением переглянулись со стоящими рядом собратьями по клинку, пожали плечами, после чего на землю с глухим звоном полетел первый меч. Следом за ним топор, еще один, и вот уже град оружия принялся, мелодично звеня, сыпаться на обильно пропитанную кровью почву. Объединенные войска Мирграда и Борграда, радостно взревев, вскинули вверх руки. Лютая битва была выиграна. Обеда осталась за союзом Медведя и Вепря. «Ратибор, Мирослав, Яромир, дядя, где вы там?» Тем временем к твоим друзьям продирался взволнованный Емельян. «Пойдемте, я покажу, чего. Наконец-то я завалил своего первого врага». «Что, опять? Мы в прошлый раз в забытых пустошах битый час искали твоего первого, но все безрезультатно. Хотя там варягов не больше сотки полегло». «Представляешь, сколько мы теперь потеряем времени в поисках твоего первенца, когда тут тысячи убитых загорают. Причем еще неизвестно, есть ли он вообще. Так что иди-ка ты в баню, Емеля. Я к воску хочу». В горле пересохло порядочно. Славная рубка была, значится. «Ну, Ратиборушка, в этот раз точно. В баню, Емельян. Иди в баню. По слогам тебе говорю».